Глава 9. Законы эволюции нерушимы. Если бы альпинистам приходилось спускаться с гор на карачках и притом лицом вперед, их руки были бы вдвое длиннее ног. Приписывается умнейшего. Похоже, под дно ущелье некогда протекала речка, а потом воду отвели и проложили широкую дорогу. Но, конечно. Это только казалось. Леон фыркнул от глупой мысли. Кому нужно тратить силы на дорогу, по которой 10 человек могут идти в ряд? Кому она нужна такая? Наверняка речка сама нашла более удобный путь. А вот эти глыбы, они упали сверху уже потом, рат тресков, затвердевшие как камень русла. Третий день шли пешком. Деревень больше не попадалось. Мальчишка-морочник, не слушая увещеваний, увел своих дракончиков, лишь только путники одолели первые увалы. Уйму времени убили, обходя по горячей земле кратер голи и надрывно кашляли, дыша серными испарениями. Долго лезли на перевал и долго спускались с него, зато нужное ущелье умнейший указал сразу «там и нигде больше». Тарик бодро шагал впереди, вертя головой с неподдельным интересом. Справа от Леона шел Тирсис, неся на плече духовую трубку. Слева — Минфей. Элий, Фаон и Бат держались на шаг позади. Твоя гвардия!» — пошутил умнейший. Леон не вполне понял, но переспрашивать постеснялся. Уклон дороги ощутимо возрастал. «Нас кто-то догоняет», — объявил Парис. «Детеныш», — встрепенулся Кирин. «То есть этот зауряд?» Леон счел разумным изготовить к стрельбе духовую трубку. Тирсис и гвардия почти без суеты последовали его примеру. «Нет, живое», — Шептун наморщил лоб и добавил. «Стревоженное. Подождем». Из-за поворота ущелья галопом вынесся мальчишка-морочник. Следом за ним, низко опустив лобастые головы, топотали все девять порожних дракончиков. Прежде чем мальчишка успел осадить скакуна, Леон заметил у него за седлом растрепанную почтовую летягу, уцепившуюся когтями за травяной мешок. — Город? — только спросил умнейший. Мальчишка пошмыгал носом и разревелся. Послание, написанное на свитке пчелиной бумаги, читали вслух несколько раз, запоминая. Налет на город совершил один единственный зауряд, упрямо названный в послании детенышем железного зверя. Как обычно, он появился из-за леса неожиданно и успел натворить дел, прежде чем горожане, глядя на свои пылающие дома и мечущихся по улицам беженцев, сообразили что-то предпринять. Стрелки, не успевшие собраться в кучу, Встретили детеныша недружным залпом, как предполагалось, а кто во что горазд и не причинили тому ни малейшего вреда, хотя и на и хвастались потом, что попали. Нас там не было, встрял Тирсис. Ему велели молчать. Сложилось впечатление, что детеныш сбит с толком множеством целей. Во всяком случае, он несколько раз пролетел над городом, бесприцельно расшвыривая огненные клубки. что дало многим время добежать до леса. И лишь когда надрывно бухнула пушка, вторая, которую сделали лишь накануне, выбрал себе первоочередную цель. Пушку он сжег и отстрелял по одиночке разбегающихся канонеров, после чего обратил внимание на главную площадь. Четвероног оплавился и покорежился, однако спас множество прячущихся под ним людей. Подземное убежище только собирались начать копать. В то время, как кузнец Аконтий, прогнав от первой пушки всех горячих и торопливых, собственноручно наводил деревянное орудие. От удара визжащей стаи камней и железных обрезков детеныш будто споткнулся в полете. «Что они у них из картона, что ли?» – поразился умнейший. И упал в реку, где малое время спустя взорвался, окатив весь город жидким илом и дохлой рыбой. Помня предостережение, большая часть горожан в тот же день ушла в лес, прихватив с собой лишь самое необходимое. «Им через Междулесье уходить надо», — ставил умнейший. Последняя часть послания была размыта и не читалась. «В следующий раз не реви над историческими документами». «Много погибших», — спросил Леон. Мальчишка только всхлипнул. «Твои-то родные целы?» спросил умнейший. «Целы. Тогда тем более не реви. Выходкам умнейшего давно перестали удивляться». «А ты почему вернулся?» «Так велели», — объяснил шмыгай-морочник и показал на размытую часть послания. А Контий сказал, «Мол, своими руками в землю вобью того, кто еще скажет слово против Леона и умнейшего». Вот новая хранительница и велела мне, останешься сколько надо, написала, и поможешь. А прежняя хранительница, Каменей спросил умнейший, сгорела вместе с хранилищем. Старик молча отошел в сторону и долго был неразговорчив. Приблизившись к нему на следующем привале, Леон увидел. Умнейший плачет. Бонк не спит. Сегодня наши периоды бодрствования совпали. Не могу сказать, что мне это очень по душе. В такие моменты брат принимает решение сам и лишь изредка советуется со мной. Я наверстаю свою потом. Вчера командор Ульфди Улан позволил лидер корвету вильнуть на более высокую орбиту, где тот сумел подхватить на периферии Роя довольно крупный каменный обломок. И переработать его в активную массу. Отсека в корабле прибавилась. Впрочем, большей частью масса обломка лидер корвет укрепил собственную броню. В последнее время у него новое развлечение. Выращивает пыль в самых труднодоступных местах. И заставляет ограниченно ценного ее вытирать. Если корабль достаточно долго находится без дела, он дичает. Витков 20 назад он, например, выкинул такую штуку. Понаплодил в каждом отсеке по нескольку сотен безобразных на вид штуковин, которые назвал почему-то реле. И до того увлекся щелканем, что впервые за время полета не подчинился прямому приказу Комодора. Пришлось поднимать с дна бассейна Хтиана, чтобы тот гаркнул. «У него это хорошо получается. А сейчас корабль...» Не весьма расположен делиться активной массой с кем бы то ни было, и менее всего с ограниченным ценным. Распустился и своевольничает. Вторая степень защиты ему подойдет? Нет, сделай хотя бы пятую, — это отвечает брат. Может быть третью? Пятую и без халтуры. Ее фронт должен благополучно достичь поверхности и вернуться. Тогда сокращу ему пищевой рацион по прибытии. Богчит корабль как бы про себя, но мы, конечно, слышим. Для основы основ нести в себе ограниченно ценного, само по себе оскорбление, а уж растить ему в кафандр и вживлять пароль. Потерпит. Отставить, вмешиваюсь я, упреждая реплику брата, рацион оставить прежний. Ее фрон еще пригодится. За своеволие ответишь. Вопросы есть? Делай. Пыхтит от обиды, но делает. Теперь снова ехали верхом, что одобрил даже Парис, успокоивший на пеших переходах растрясенные в междулесье внутренности, зато сбивший ноги. Кальные стены вроде бы сделались ниже. Дорога петляла вместе с изгибами ущелья, Попадались покосившиеся полосатые столбики, и теперь уже каждому было ясно, что это, как ни странно, дорога, не что-нибудь. И вдруг кончилось. Куда-то дорога уходила здесь, вовнутрь горы. Но то было когда-то. Завал, констатировал Леон. И очень давний, удрученно заметил умнейший. Что ж, этого следовало ожидать. Эх! Драконов бы сюда пригнать, помечтал он, настоящих, тягловых, с хорошими морочниками. Он долго ходил вокруг нагромождения валунов, чертыхался и даже пробовал расшатать некоторые глыбы без всякого толку. Потом сказал, будем искать другой путь. Где, спросил Леон. Умнейший показал пальцем вверх. За завалом Леон скоро понял, чем отличается дорога от русла бывшей реки. Дракончиков пришлось вести в поводу. Стены ущелья все чаще сменялись ненадежными оспами, того и ждущими, чтобы обрушиться от случайного чиха. Пока нашли подходящий для подъема длинный склон, стало вечереть. Заночуем здесь? спросил Леон. Заночуем в столице, рявкнул умниший. Леон промолчал, а Тирсиц с товарищами стали переглядываться. Если старик еще не выжил из ума, то вряд ли был далек от этого. Подняться на этакий склон, ногам работы до утра. Дракончики, как и ожидалось, оказались бесполезными. На подъеме они плохо держали равновесие, немилосердно скребли ступнями седаков по камням и продвигались еле-еле. Понятно, если бы совины и страусы умели жить в горах, они бы здесь и жили. Один дракончик перековыркнулся через спину, чуть не сломав шею себе и фаону. «Вперед!» Хрипло и злоб понукал умнейший, когда попытка одолеть склон верхами окончилась там же, где началась. «Пешком. Найдем где-нибудь площадку и заночуем. У нас нет лишнего времени. Поймете ли вы это, наконец?» «А я?» — просил морочник. «А тебе спасибо». «Иди и разыскивай своих!» «Я не о том», — сказал мальчишка и покраснел от волнения. «Есть один способ. Зачем же внушать дракончикам, что они непременно совины и страусы? А кто вышел из себя умнейший и, как всегда в подобных случаях, прибег к непонятному слову? Эскалаторы? Какой здешний зверь может бегать по горам, а летать они не...» «Краснее пуще прежнего?» «Морочник?» Под строжайшим секретом рассказал, что научился от деда морочить дракончиков до того, что они запросто воображают себя несуществующими зверями, о которых только в былях и поется. И даже тварями здесь не бывало, как, например, откровенно сказочный страшноногий зверь Ферд, он же Хорс, он же Кобыл. Все это именно тайные и ложные, а подлинного не существует. Дракончик с внутренней сущностью ферда-кобыла бегает по равнению не столь быстро, как совиный страус, но зато может брать подъемы и по вине коротких передних лап бесполезен лишь на спусках. — Ну-ка, ну-ка, — поощрил умнейший. Мальчишка весь змог, наводя новую мороку, но, по-видимому, навел, подняв зады, Дракончики встали на четыре лапы, дружно замахали хвостами и потянулись за пучками травы. А один, скинув голову, издал прерывистый неприятный для слуха крик. А почему он страшно ноги? – спросил кирин беспечно подходя к зверю сзади. Дракончик легко поднявшись на передние лапы, отмахнул задние. А от неожиданности сказителя. Пришлось выкорчевывать из расщелины скалы, где его защемило после короткого полета. Предупреждали ведь, развел руками морочник, умнейший от чего-то хихикнул. Впереди тоже лучше не подходить, особенно без угощения, заметил он. Укусит. У кого найдется лепешка с солью? Пределы его знаний были безграничны. Мотая головами, дракончики полезли вверх. Приходилось цепко держаться за гребень, потому что теперь животные, отпустив ноги седаков, упирались в склон всеми четырьмя лапами, зато и поднимались довольно скоро. Кому не лень, тому есть чему поучиться даже на просторе, заметил старик. Только кому здесь не лень? Здорово! восхитился ли он, не слушая. В Междулесье я их так на ночь заморачивал. сообщил мальчишка. «Удобно, спишь, а они пасутся рядом и никуда не уйдут, потому что вольфов боятся, или что то же самое волков». «Кто еще такие?» спросил Леон. «Точно не знаю, но они их боятся». Не какая-то там площадка для ночлега, ровное плоскогорье встретило путников на вершине подъема. Топлива не нашлось. Тотчас. Дал себя знать холодный ветер. И Кирейн вслух пожалел, что не заночевали в ущелье. Спали, тесно прижавшись друг к другу и набросав на себя драконьи шкуры. Вернее, пытались уснуть, слыша сквозь полудрему вой ветра и жалобное ржание сбившихся в кучу дракончиков. На утро обнаружилось, что один околел. «Они же тепло любят!» — со слезами на глазах прочитал морочник. «Они же сравнины!» День не принес удачи, и пронизывающий ветер не стал теплее. Умнейший часто приказывал сменить направление. В полудню Леон перестал понимать, что он с таким усердием ищет и зачем. Столицу? Если столица город, то искать ее на этом плоскогоре, где не растет даже трава, бессмысленно. Он закоченел и с завистью поглядывал на Фаона и Элия. Сидя на одном дракончике, они могли греть друг друга. Парис дрожал крупной дрожью и временами заходился в мучительном кашле. Кутающийся в шкуры кирейн выглядел не лучше. При каждом порыве ледяного ветра умнейший надвигал свою травяную шляпу по самые уши. Во взглядах, направленных на него, только слепой не прочел бы одну и ту же мысль – не пора ли вернуться? Следующая ночь стоила жизни еще трем дракончикам. Теперь уже четыре зверя несли на себе по двое седаков, и было ясно видно, еще одной холодной ночевки им не выдержать. На мальчишку-морочника было жалко смотреть. Деревень на холодном плоскогорье не было, не попадалось и человеческих следов. И неудивительно, — решил ли он, стуча зубами и пытаясь согреть руки о шею дракончика. Горы обширны, а людей в горах мало. Поселись они все здесь, а не в долинах. Их бы скоро не стало совсем. Тихая радость кончилась. Кирейн, лишенный единственной услады в жизни, стал окончательно невозможен. Горько ныл, жалуясь на холод, сочинять не желал. А если просили что-нибудь почитать... а начинал одну и ту же историю про неловкого шептуна-нарцисса, у которого от удара драконьего хвоста отвалились усы. Часто шмыгал носом бад и не скулил, очевидно только потому, что боялся насмешек. Умнейший сделался хмур, часто взбирался на возвышенности, чтобы оглядеть окрестности, раздраженно бормотал непонятные слова, то и дело чертил что-то на клочке пчелиной бумаги и в конце концов разорвал бумагу и выбросил обрывки. Путь, указанный им, зигзагом пересек плоскогорье и теперь, судя по всему, приближался к его краю. — Если это вообще существует, то где-либо здесь, — сказал он наконец, — ищите. — Что искать? — просил Леон оглядываясь. — Не знаю, но смотри в оба. Стоп! Бездорожье пересекала тропинка. Вот и нашли. Была тропинка едва приметна. Петляла среди валунов, местами пропадала вовсе, и Леон со стыдом осознал, что вряд ли заметил бы ее, несмотря на весь свой охотничий опыт. Наверное, умнейший все же знал, что искать. Видишь, гору, показал старик. За ней в долине деревня. а по подошве идет хорошая тропа. Эта тропинка туда и ведет. Я в той деревне гостил дважды и знать не знал, что столица рядом. Разве в деревне про столицу не знают? Поразился ли он? А ты решил, что столица селения? Усмехнулся старик. Не надейся. Больше одной души в тайном месте жить не может, иначе оно перестает быть тайным. И эту-то душу мы, надеюсь, скоро увидим. Скажи-ка своим орлам, чтобы приготовились. К чему? Ко всему. Мне почему-то кажется, что тут нас дороги не накормят и тихой радости не нальют. Может быть, к бою. Человеком? Отшутнулся Леон. Ты, вижу, еще плохо понимаешь, что такое человек, проговорил умнейший и вдруг вспылил. С противником, понял? А человек он или нет, неважно, Успокаивая, добавил Сначала, конечно, попробуем договориться. Тропинка оборвалась в круглой яме с отвесными стенами. Дна видно не было. Спешились, ежись на ветру. Переглядывались в растерянности. Карстовый провал, определил умнейший. Примерно так я и думал. Где-то тут должен быть спуск. Он полежал на животе, свесив голову в яму. Ага, лестница убрана, вон лежит. Значит, хозяин дома. «Покричать ему?» предложил Парис и раскашлялся. ш У кого веревка?» Достала веревка до дна или нет, определить было трудно. Тирсис, ты первый!» «Духовую трубку держи наготове. «Внизу не шуметь!» Тирсис вопросительно посмотрел на Леона. Леон кивнул. «Далее!» «Сминфей, Бат, Фаон и Эли!» «Затем я...» «Последним Леон, остальным ждать наверху. Ясно?» Голос умнейшего был таков, что ему повиновались беспрекословно. Ирень только спросил, стуча зубами, «Долго ждать?» «Сколько надо, столько и ждать». Когда подошла его очередь, старик спустился вниз на одних руках с неожиданной легкостью. У Леона вышло нисколько не лучше. Дневной свет сузился в неровный круг над головой. Внизу журчал ручей, вытекая неведомо откуда и утекая неведомо куда. Бледный лишайник цеплялся за камни. а Вытоптанная в нем тропинка уводила в темный стрельчатый проход. «Кто у нас самый тихий? Элей? Давай-ка вперед! Леон, ты замыкающий!» Скоро началась такая узость, что пришлось ползти. Холодный камень под ладонями был гладкий, словно отшлифованный. Леон содрогнулся, подумав о том, что так оно и есть. Сколько столетий люди пользовались этим лазом, коленями и ладонями полировали скалу. Странные люди подземелья, скорее всего, хранительницы, сменяющие друг друга из поколения в поколение. Где-то впереди лежало страшное неживое зло. Лаз кончился коридором. Потыкаясь о сталагмиты, шли молча, только чуть слышно сопел тирсис, выставив перед собой духовую трубку. За ближайшим поворотом забрежил слабый синеватый свет. «Витящихся жуков он разводит, что ли?» — шепотом предположил умнейший.